Глава третья Утром просыпаюсь от того, что Деки ворочается, пытаясь улечься удобнее. Пошевелившись, понимаю, что мышцы затекли, и, видимо, пора выбираться из постели. Хоть и время, и чуть раньше необходимого. Стараясь вести себя максимально аккуратно, встаю с кровати, но девушка все равно просыпается. В итоге поднимаемся с ней вместе. На момент отвлекаясь, пелес на ее задницу. Приходится отдернуть себя и отодвинуть мысли об утреннем сексе в дальний угол. Время отдыха вышло, пора возвращаться к суровым будням. Одевшись, выбираемся наружу. Там обнаруживается Анна с задумчивым видом, сидящая за столом, увидев нас, с улыбкой желая доброго утра. Отвечаем тем же. После посещения санузла возвращаюсь в комнату и экипируюсь. Подумав, отправляюсь в командный центр и на всякий случай еще раз проверяю содержимое компьютеров, не найдя, впрочем, ничего нового. Беру в руки нашу электронную карту, которую вчера вечером поставил на зарядку. Аккумулятор полон. Засовываю ее в разгрузку. Зарядное устройство сразу отправляется в рюкзак. Еще одно упаковывает к себе теки. Уникальный гаджет дает нам серьезное преимущество над противником. Мало того, что позволяет точно определить местоположение, так там еще и детализация в разы выше, чем у бумажного варианта. Теперь при наличии доступа к электричеству мы сможем постоянно держать его в заряженном состоянии. Открыв на ПК присланный в переписке файл с координатами проблемных клиник, переношу их данные метками на электронную карту. Ближайшая к нам красная клиника в Балахне – Вторая из имеющихся в области, недалеко от Арзамаса. Помимо этого отмечен один объект в соседней Владимирской области и два в Ивановской. Свернув переписку, поднимаюсь было из-за компьютера, но почти сразу возвращаюсь на место. Копирую переписку и никнеймы в отдельный текстовый файл, отдельно сохраняя изображение с отметками проблемных клиник Ломс. Десять минут роюсь в коробках с техникой, которую вчера выпотрошили. Где-то тут точно была небольшая упаковка флешкарт. Найдя ее, вскрываю и достаю одно из устройств. При первом подключении к порту, флешка выбивает предложение установить пароль, плюс активировать защиту по ключ-карте. Выбираю только защиту паролем. В секунду придумываю код, после чего устанавливаю его на флешке. Следующие пару минут занимаюсь переносом на новую флешку всей информации, включая три файла, найденные на накопителе с трупа ренегата. Закончив, вытаскиваю еще три аналогичных устройства и копирую туда весь пакет информации. И затем удаляю его с жесткого диска ПК. Вслед за чем сношу и клиент мессенджера, в котором мы все это обнаружили. Неизвестно, кто еще сможет добраться до этого бункера. Будет лучше, если у них не будет шанса получить информацию, которую мы располагаем. Вернувшись в жилой блок, обнаруживаю, что мужская спальня уже в полном составе на ногах. Пока они заняты утренними процедурами, варю себе кофе, завтракаем, после готовимся к выходу, проверяем оружие и экипировку, пополняем боезапас в разгрузках. По хорошему этим стоило заняться вчера, но сначала мозг оказался загружен массивом новой информации, а после мне было уже не до того. Дэки, Егора и Ани выдаю резервные флеш-карты с обнаруженной информацией, шепотом сообщаю каждому его пароль для доступа к данным. Набиваем рюкзаки найденными консервами. Хочется унести по максимуму, но я решаю, что лучше не перегружаться. Захватываем по два десятка банок тушенки и рыбы, приплюсовав к этому две-три с фруктами. Обновляем запасы воды. Единственное, что забирает сюда дополнительно, две упаковки отличного кофе. В Кстово я такого не встречал. Помимо этого обеспечиваем каждого члена группы фонариком. Еще раз проверяем всю амуницию и груз. Выключаем оба компьютера, и перемещаемся ко второму выходу. Рядом с ним тоже установлен модуль с переключателями. Оглянувшись на командный центр, один за другим вырубая их. Исчезает тихое гудение генератора, и через секунду пространство вокруг освещается только нашими включенными фонарями. Приложив ключ-карту, открывают дверь, после чего выбираемся в тоннель. Осторожно продвигаемся к шахте подъема с лестницей. Пока идем, понимаю, что он сильно длиннее, чем первый. как минимум в полтора раза. Добравшись до лестницы, один за другим поднимаемся наверх. Перемещаемся по коридору. Нам скидку он тоже намного более протяженный, чем первый. Гадаю, куда нас выведет этот ход? Уже понятно, что достаточно далеко от здания автостоянки, через которое мы попали внутрь. Вопрос только в том, насколько это будет удалено от центра города. Под землей я слегка потерялся в направлении. А у электронной карты нет связи со спутником. Так что проверить наши точные координаты не представляется возможным. Если мы вдруг вылезем недалеко от центра Дзержинска, то пробиваться к выходу из города будет проблематично. Добравшись до двери, занимаем позиции. Деки готовится к рывку, студент прикрывает, а я готовлюсь открывать. Когда раздается тонкий писк, я тяну на себя ручку, присутствует четкое ожидание, что моментально вспыхнет стрельба но вместо этого мы оказываемся в каком-то темном подземном помещении не самого большого размера. Наверх идет одна лестница. Осторожно поднимаемся, шаря вокруг лучами света фонарей, и готовы открыть огонь. Когда добираемся до первого надземного этажа, оказывается, что это какой-то пустующий цех. Сверяю с данными электронной карты. Все верно. Мы сейчас в северной части промзоны, около Дзержинска. Запоминай место на случай, если придется возвращаться. Отсюда попасть в бункер куда проще, чем пробиваться через окраину города. Выстраиваю маршрут. Сейчас мы к северу от нижегородского шоссе. Если двигаться напрямую, то где-то через километр от нас крохотный поселок Гнелицкие дворики, после которого в трех километрах еще один березовая пойма. На его мы скорее всего обойдем запада. В идеале было бы неплохо двигаться через лес по которому можно выйти прямо к Балахне. Но если верить карте, местность болотистая. Даже если отбросить в сторону возможность того, что кто-то из нас может пострадать, поход через болото по определению не будет легким, как и быстрым. Поэтому оптимально идти вдоль дороги, которая отходит от участка М7 и ведет к Р-152, как раз проходящий через нужный нам город. Заняв позицию около выхода из здания, какое-то время мониторим окрестности. Потом выдвигаемся по уже ставшей нашим стандартным схеме. Первая – Деке, за ней – Егор. Следом – Руслан с Алексеем. Последними – мы с Анной. Еще какое-то время ждем, наблюдая за территорией вокруг. Убедившись в отсутствии активности, продолжаем движение. К М7 выходим через 20 минут. Еще несколько уходит на то, чтобы сместиться в нужное нам место, где находится поворот на местную дорогу. Десять минут наблюдений и один за другим перебираемся через трассу. Залегаем в лесу. Ждем. Через пять минут слегка углубляемся в лес и движемся параллельно с ней. Первыми идем мы с Деки, следом Егор и Анна. Руслан и Алексей замыкают. У последнего из оружия с боекомплектом остался только пистолет. Но пока возможности подобрать что-то еще нет. Ослаблять себя или других бойцов я не хочу. Продвигаемся осторожно, останавливаясь и осматриваясь, если что-то кажется подозрительным. В голове все еще свежи воспоминания о быстром синекожем мутанте, который прикончил девушку буквально в течение секунды, за ликвидацию которого центр контроля не выдал ни единого балла. Что мне кажется еще более странным, чем сам факт наличия такого существа в окружающей мире. Не мог же и не видеть, как мы его уничтожили. Или мог? После знакомства с информацией в бункере я уже сам ни в чем не уверен. Через полчаса движения край муха слышу какой-то шум впереди. Останавливаюсь. Остальные тоже тормозят, держа оружие наготове. Показалось? Нет, слышу отдаленный звук еще раз. Аккуратно движемся вперед, забирая в сторону дороги, откуда и доносятся звуки. Прислушиваюсь. Звяканье металла об асфальт. Вот кто-то выдает пару матерных фраз. Секунду выбирай между вариантами. Отступить назад в лес и попробовать обойти, или хотя бы посмотреть, в чем там дело. Останавливаюсь на втором, и мы продолжаем медленное движение капушки. Открывается вид на дорогу. Два запыленных черных внедорожника на дверях и крыле одного из которых видны следы от поля. Легко бронированные, похожи на те, что использовали автомобилисты о которых я уже давно ничего не слышал. Один просто стоит, на втором меняет колесо. Материца, судя по всему, тот, кто занят этим процессом. Его от нас скрывает машина. Вокруг на асфальте вооруженные люди, но судя по расположению и поведению, им явно больше привычны условия городского боя. Все четверо, которых я вижу, стоят так, что их без проблем можно уложить с нашей позиции. Еще двое или трое находятся с другой стороны, скрытые от нас стоящими авто. Но опять же, одна брошенная граната способна навсегда закрыть вопрос их жизни. Думаю. Когда уже почти решаешь, что стоит рискнуть, выясняется, что это на самом деле автомобилисты. Из-за первой машины, которая стоит на домократе, выворачивает байкер, тот самый, с которым мы когда-то встретились около Трубаза. Новый фактор смещает направление мысли в другую сторону. Прикидываю варианты. С одной стороны, Легат в прошлую нашу встречу ушел несолоно хлебавши, наверняка зол. А если он в курсе, что это мы свели безводные кстовы, то и вовсе в ярости. Другая сторона в том, что с байкером мы не ссорились, хотя больше не пересекались. Не факт, что стычка с легатом означает конфликт со всей группировкой. К тому же тогда в конце концов никого не убили. Учитывая, что мы хотели провести хотя бы легкую разведку и, возможно, наладить какие-то контакты, С потенциальными покупателями топлива? Автомобилисты могут стать идеальным вариантом. Судя по наличию их автомобилей на дороге местного значения, они точно в курсе происходящего вокруг. Плюсом наверняка требуется горючее. Конечно, если сами не отхватили где-то приличный запас. То есть эти парни могут стать как источником информации, так и покупателями. Остается один вопрос: как безопасно выйти с ними на контакт? Не вываливаются же на дорогу, пристрелят. Еще несколько мгновений раздумываю над этим. Шепотом излагаю план остальным. После смещаюсь за деревьями, ближе к стоящим автомобилям. Когда до них остается буквально семь 8 метров, а ближайший боец уже косится в мою сторону, после треснувшего под ногой сучка, кричу. «Мэггер, рад встрече!» Стоящие на асфальте парни реагируют с легким запозданием. Пару секунд пялится на деревья, И только после этого отступает за автомобили. М да, за это время мы бы успели их всех положить. Но в целом я был прав. Услышав позывной своего командира, остальные не стали сходу открывать огонь на голос. Момент жду, из-за машин доносится голос бородача Это кто? Что надо? Диалог начался. Вот и хорошо. Отвечаю. Мы встречались около турбазы, после того, как вы туда прибыли. Позывной бомж. Ты говорил, что можно пообщаться, если будет что-то интересное на продажу. Ну так вот, у нас появилось кое-что занятное. Несколько секунд тишины. С дороги снова слышится бас собеседника. Да, помню тебя. Что ты хочешь предложить? Может, выйдешь и нормально поговорим? мои стрелять не будут. Усмехаюсь про себя, формулирую ответ. Предложить хочу десяток другой тон бензина и другую горючку. Выйти могу. Но сразу предупреждаю, если кто-то из своих парней сделает неосторожное движение, мое прикрытие откроет огонь, и вы будете крайне неприятно удивлены нашими возможностями. Короткая пауза, после которой байкер выдает ответ. Можешь спокойно выходить, отбитых на голову со мной нет. Обсудим предложение. Хоть и разум и говорит, что выйти сейчас к ним относительно безопасная идея, покидать укрытие все равно не хочется. Но по-другому нормально все не обсудить. Перекрикиваться на расстоянии почти в десяток метров, ведя переговоры, это, мягко говоря, странно. Забрасываю автомат за спину и выхожу из-за деревьев. Сделав шаг, останавливаюсь, окидывая взглядом автомобили. Как ни странно, не видно даже нацеленных автоматов. После того, как прохожу еще несколько шагов вперед, навстречу выходит бородач, протягивает руку, которую я пожимаю. Удивленно рассматривает меня. «А ты кардинально изменился с последней встречи. Рад, что жив». Сам он выглядит уставшим и слегка помятым, но глаза смотрят бодро. Бросив взгляд на его людей, отвечаю. «Да я и сам рад. Что скажешь по поводу топлива? Интересно?» Раздумывает, проходится рукой по своей бороде. «Интересно. И предложить на обмену в целом ей что?» Но тут вопрос, который не две минуты обсуждать. Может, давай мы починимся, потом все вместе доедем до Стригина и там поговорим в спокойной обстановке? Думаю. Подставлять нас ради оружия и снаряжения, когда речь идет о сделке на большой объем топлива, глупо. На тупого губника Беккера не похож. То есть прекрасно понимаешь, что даже взяв нас в плен и выбив информацию о том, где расположены запасы горючего, вряд ли до них доберется. По крайней мере, такая вероятность невелика. Крупные запасы явно не могут контролироваться небольшой группой. Остается вопрос проверкой красной клиники Гломс. Но она, скорее всего, будет стоять на месте еще долго. А вот найти потом байкера будет проблематично. К тому же он может вывести нас на кого-то еще из местных, что было бы весьма полезно. Решаюсь. Во-первых, я тут не один. Вряд ли мы все поместимся. Во-вторых, у меня вопрос. «Почему Стригина? У вас там база?» Раздумывает, проходится взглядом по пушке леса, отвечает. «Если совсем сильно уплотнится, то у нас найдется восемь свободных мест. Если вас не больше, то точно влезете. Стригина у нас есть, в том числе и база. С местным руководством отношения налажены, вашу безопасность я гарантирую. Если не веришь, можем обсудить все прямо здесь». Но, на мой взгляд, лучше провести переговоры в спокойной обстановке с комфортом, а не на дороге посреди леса. Звучит логично. Вопрос только в том, насколько я могу ему доверять. В конце концов, решаю, что плюс от поездки перевесит потенциальные риски. У байкера весомый резонно убивать нас отсутствует. В психопата за это время он вроде бы не превратился. Озвучиваю. «Хорошо, поедем с вами». Оповещу своих людей и выдвигаемся, как только вы закончите с ремонтом. Напоминаю, без резких движений в нашу сторону. Мы тоже будем вести себя максимально аккуратно. Сейчас я к своим изложу им ситуацию, а вы пока заканчивайте со смены колеса. Дождавшись от него подтверждения, спускаюсь к деревьям. Не рядом с группой, а в том месте, откуда вышел. Потом смещаясь к остальным. Коротко излагаем результаты переговоров. Алексей идея точно не радует. Судя по взглядам, которым бросает на внедорожники, то ли в парне говорит зависть пролетария, то ли чем-то ему не нравятся люди из Стрингена. На прямой вопрос не отвечает, пожимает плечами и говорит, что все, мол, в норме. У остальных реакция сдержанная. Егор, который уже встречал байкера, к идее поездки относится спокойно, а она явно слегка нервничает. Так или иначе, критичных возражений ни у кого нет. Распределяя людей по машинам. Если я верно понял, в каждом авто имеется максимум по четыре свободных места. Первым поедем мы с Деки Алексеем, за которым, на мой взгляд, лучше присмотреть лично. Во второй — Егор с Русланом и Анна. Инструктирую. В случае появления угрозы немедленно пускать в ход оружие. Когда окажемся в стриге, навести себя осторожно, на рожон не лезть. Но при этом быть готовыми вступить в бой. Неизвестно, что нас ждет внутри микрорайона. Напоминаю, что глаза и уши надо держать открытыми, подмечать все вокруг, запоминать информацию, особенно о раскладе сил в нижнем. Наша задача — разведка. Если мы хотим развиваться дальше, то нужно понять, с кем из этого города можно иметь дело. Когда проговариваю все по второму разу, со стороны дороги слышится голос бородача, приглашающего рассаживаться по автомобилям. Бросая взгляд в его сторону. Внедорожника, на котором меняли колесо, Уже опускать с домкрата. Бойцы байкера стоят, опустив стволы автомата вниз. Смотрят на лес опасливым ожиданием. Первыми выдвигаюсь я с Деки, Русланом и Алексеем. Перед тем, как покинуть лес, смещаемся чуть в сторону, чтобы уйти из линии огня Анны и Егора, осуществляющих прикрытие. Они выходят только, когда мы сближаемся с автомобилистами вплотную, и я подаю сигнал рукой. Байкер сначала мрачно наблюдает за этим, Но потом внезапно усмехается. Рассаживаемся по автомобилям. Под нас выделяет третье сиденье сзади. Всего в каждом из внедорожников можно разместить до восьми человек. Автомобилистов суммарно восемь. По четверо в каждой из машин. Двое впереди и еще пара на центральном сидении. Мы занимаем третье. Радует, что эта махина достаточно широкая и не приходится тесниться. Плюс в случае необходимости не будет проблем с извлечением оружия. Трогаемся. Через минуту уже сворачиваем с местной дороги на М7. По моим расчетам до Стрингена мы доберемся максимум за 10 минут».